Огюстен же сразу и бесповоротно увлекся такой же мягкой, мечтательной девушкой, как он сам, на пять лет старше себя. Она жила в Черноземье, в так называемом «вдовьем доме», стоявшем на околице деревни. И действительно, в доме этом обитали пять женщин, у которых война, болезнь или несчастный случай – отняли мужей. Жюльетта была шестой, но она еще не состояла в браке, и вовсе не потому, что не отличалась красотой. Просто смерть беспощадно поражала каждого мужчину в их семье. И в конце концов в деревне сложилось мнение, что на этих женщинах, всегда одетых в черное, лежит какое-то таинственное проклятие. Их дед, совсем молодым, погиб в битве при Фрешвиллере. Отец, также еще не старый, разбился насмерть, упав с крыши, куда полез сбросить ветку дуба, отломанную грозой. Дядя, тот умер в довольно пожилом возрасте, упав с гораздо меньшей высоты, высоты собственного роста, сраженный апоплексическим ударом. Брат падать не стал, более того, вероятно, желая раз и навсегда избавить себя от опасности падения. Он в один прекрасный день взял да повесился в сарае без всякой видимой причины. Старшая сестра Жюльетте тем не менее рискнула выйти замуж, однако не замедлила пополнить собою вдовий клан. Ее муж Погиб на охоте от нечаянного выстрела. В результате Жульетта прониклась отвращением к браку еще до того, как настало время думать о нем. И так же, как ее брат повесился, чтобы не упасть, она замкнулась в стойком одиночестве, чтобы избежать страданий от другого одиночества, еще более тягостного И извавшегося вдовством. Но вот явился Огюстен, подверг осаде эту крепость, и жажда счастья быстро вытеснила страх проклятия. Маршал Жуфр провозгласил, Победа теперь заключена в ногах пехоты. Однако победа заставляла себя ждать с таким убийственным кокетством, что пехота попросту оставалась без ног. Тогда было решено ускорить призыв молодых рекрутов, и семнадцатилетним пришлось досрочно пополнять ряды их старших товарищей на фронте. Увы, Матюрен и Агюстен – Которых касался этот ранний призыв, никак не могли на него откликнуться. Еще не успев повоевать, они стали военнопленными. Видимо, внуки германского улана отличались превосходными ногами, которые занесли их очень далеко вглубь французских земель. Они прорвали и отодвинули вперед границу, которую теперь обозначал буйный, не затухающий шквал огня. И этот огонь с ненасытным аппетитом пожирал города и селения, леса, поля и дороги. Вся местность превратилась в одно гигантское пепелище. Казалось, на этой выжженной дотла тла черной равнине больше никогда не взойдет ни один росток. Адский плуг войны распахал поля рваными, зияющими, как раны, бороздами, засеянными лишь одним — человеческими останками. Черноземье стало зоной, отсеченной от страны, выброшенной за пределы времени и мира, военной зоной в самой гуще сражений, в которых Матюрен и Агустен даже не смогли принять участие. Враг, полонивший эту землю, озаботился выслать далеко, вглубь собственной территории,